Глава двадцать шестая. Перекрёстки жизненных путей. Киса снова зашла с тяжелым кашлем. Я поглядел на эльфийку и медленно опустил руки. «Э, не шали, братец!» — быстро прокаркал краснобородый гном. «Смогу, ночь, я его вырублю!» «Цыц!» — прорычал главарь этой шайки искателей. Или как он там неофициально назывался у сталкеров? «Командир, не иначе». Бакенбардовый оглянулся. Его цепкий взгляд скользнул по куне и кильке. Те быстро отступили на несколько шагов и взяли меня на прицел. «Ты чего такой дерзкий?» Протянул главарь и подошел ко мне поближе. Не мудрено, что спутал его с гномом. Коротышке приходилось задирать голову, а мне, наоборот, глядеть на него сверху вниз. Но несмотря на то, что рост у меня выше среднего, и что я моложе лет на двадцать, не стал бы делать ставку на свою победу. Он кряжистый и широкий, в нем чувствовался вес — И это было отнюдь не пивное брюхо. «А чтоб вам жизнь сладкой не казалась», — тихо ответил я и добавил. «Эти девушки под моей опекой. Одна из них отхватила пневмонию и ситуация, как в игре домино, козырный шах. Если из-за вас не отвезу к лекарю, умрет. Чтобы отвезти, надо дать вам по шее». Черно-белый гном-барсук тихо хмыкнул. Расплылась в улыбке арчанка, едва слышно прыснула спрятанная под капюшоном килька. Я глянул на тонкое создание, которое, судя по голосу, оказалось девушкой. Даже удивительно, как она лук натягивает. — Похож! — произнесла куня. — Весь в братца! — Похож! — крякнул мухомор. — Только нам нет дела на этих чистопородных длинноухих дур. Сдохнут, не наши проблемы. — Я полукровка! — пробурчала ни с того, ни с сего Рина. — Значит, полудурушная! — прорычал гном. — Цыц! — в очередной раз проронил главарь. Он все так же смотрел на меня снизу вверх. «Десять золотых. По два на каждого. И расходимся, как два встречных трамвая», — произнес он наконец. «По одному. Я вашего барахла себе не брал. Его ангел уничтожил. того пять». «Э, ты чё?» — повысил за моей спиной голос краснобородый. Мухомор. Он хотел еще что-то сказать, подавившись от врожденной гномьей жадности, но главарь поднял руку, и гном клана червя сник, возмущенно бурча под нос на своем языке. Зато встрел барсук. Вообще-то, ласково протянул он. Взял. Оглянувшись, увидел в его руках руку робота. Вот точно профи, искатель, нашел надежно спрятанное в фургоне. Восемь, произнес Бакенбартовый Шесть, отрезал я. «А-а-а!» Опять возмутился красный. Главарь изогнул одну бровь, цокнул языком, качнул головой и лишь спустя несколько секунд протянул пятерню. По рукам. По рукам, но отдам в ближайшем большом городе, когда проводите нас туда. И выдвигаться надо сейчас, ответил я. чувствуя, как пересохло во рту, а уши начали гореть не слабже паяльника. Что называется голым пальцем фазу проверяю. Убьет не убьет. За спиной в очередной раз завопил краснобородый. Э, да ты совсем охренел! Заткнись! Хором заорали все его друзья. Я облегченно выдохнул. Поставил на кон все и выиграл. Шесть золотых — сумма не маленькая, но подъемная. Особенно с трофеев, а судя по тому хламу, что у них был в погребе, искатели тоже в хорошем плюсе. Все ржавые железяки стоили вряд ли больше десяти серебряных рублей. Старшой искателей хитро улыбнулся. «Мы не гарантируем быстрое дело. Сейчас идет миграция сусликов-каннибалов. Волна этих грызунов-убийц отрезала нас от Новомартыновска, город в осаде». До Стеклодара путь проще, но там их тоже много, а по следам уродцев идут падальщики и хищники разной степени свирепости. Ловят вспуганную дичь, отбивают падалью мелких кучек грызунов, да и на оставшихся каннибалов охотятся». Я кивнул. «Так значит так». Самогоныч два раза хлопнул в ладони и поднял руку. «Голосую, Стеклодар». Гномы переглянулись. Первым отозвался очень вежливый по гномьим меркам барсук, «Ну, уж ж не помочь девушке? Хоть и ушастая, и ее жизнь пускай и не богатый камушек, но тоже чего-то стоит. Я за». «Грязь с вами! Я за!» — буркнул золотой червь, махнув рукой. «Ну, можно было бы пробить в новомартыновск, но коней жалко. Суслики и ноги покусают. Я за!» — махнув рукой, отозвалась куня. Килька спросил старшой, глянув на закутанное в черное создание. Та пожала плечами... А затем неспешно стянула с лица платок и приподняла капюшон. Из-под одежды на грудь упали длинные, белоснежные волосы, сразу прилипнув к мокрому плащу. Я вздохнул. Люди часто путают изначальных эльфов, которые тоже были светловолосы, но при этом чернокожи, как антрацит, и ночных. И тех, и других зовут темными. Но если изначальные черны кожей, то вторые, напротив, бледны до того, что каждую венку видно под прозрачной кожей. И огромные глаза. Красные, словно это эльфы-альбиносы. Они редки, но иногда можно встретить на севере и ближе к Уралу. В наших краях их мало. Лицо у Кильки тонкое, с тонкими губами, но не И уши у нее острые, эльфийские. «Корни дерева!» — произнесла Рина, которая тоже рассматривала дальнюю родственницу. «Попробуем», — протянула Килька, имея в виду помощь для нас, и, поглядев на Рину, представилась. «Я Инантур Арморш». «Кириин и Мита Аркисан!» — по очереди указав на себя и сестру, ответила моя спутница. почему Килька?» — не выдержав давления своего любопытства, поинтересовался я. Все усмехнулись. Сильнее остальных старшой. «Ты думаешь...» — начал он. «Мы здесь все профи сталкеры? «Нет. Искательство совмещаем с основными специальностями. Чтобы работать профисталкером, надо быть совсем упоротым гиком». У искательство слишком нестабильный заработок. Специально составляем маршруты, чтобы гильдейские заказы соблюдать. Я из гильдии химиков. Зовут Илья. Но для остальных я самогоныч. Я же перегонный кубик Рубика. Догадайся, почему. Я ухмыльнулся, а старшой продолжил. «Мухомор из медных цехов. Но он красный и вредный мухомор. Вот и зовём так. Дед вентиляцией НОР занимается». А назвали потому, как спасал кроликов во время наводнения, когда потопный дед Мазай. Коня бухгалтер, она у нас по договору работает. Килька, этот. М слово постоянно забываю, Хитиолог. Ихтиолог, Рыбовед», — поправила ночная эльфийка. Я расплылся в улыбке еще сильнее. Слово снова взял Самогоныч Коня, выпиши ему квитанцию, чтобы не отвертелся. Если сбежит в гильдию пошлем. произнес главарь. Он повернулся ко мне спиной, а потом вытянул руку. Арчанка ловко бросила ему обрез, а сама взялась зависевшую на поясе сумку, откуда вытащила подшивку небольших желтых листов, а авторучку и синюю копирку. Конечно, была вероятность, что они решат по беспределу ограбить, но если есть возможность заработать чуть меньше и без всяких последствий, разумный человек выберет ее. И сталкеры, как ни крути, не разбойники. Орчанка подошла ближе и протянула мне листок и ручку. Я глянул, что там именно такая сумма и поставил подпись. Я снова выдохнул и с улыбкой обернулся к своим спутницам. Рина терла пальцами покрасневшие глаза. Не знаю, но так бывает, когда после большого внутреннего напряжения сами собой проступают слезы облегчения. Словно конденсат усталости. Киса закашлялась и медленно опустилась на колени на мокрую траву. Я подскочил к ней, схватил под локоть и потрогал лоб. горячая. Нужно поторопиться. — За дело! — зычно прокричал самогоныч. Наши вещи уже были в фургоне, потому осталось лишь взяться под устцы и потянуть, чем озадачили кильку. Вскоре кони захрипели от натуги, затрещали под колесами многочисленные веточки. Чтобы вытащить, пришлось помогать, пристроившись позади повозки. Толкать и хвататься за колеса. Мокрая мешанина из омха и палых листьев чавкала под ногами, прилипала к обуви и рукам. Вод смешивался с противной моросью и норовил попасть в глаза. На губах чувствовался соленый вкус. Мокрые волосы приставали к лбу, но стоило накинуть капюшон дождевика, как начинал противно липнуть и он. Потому шел без него. Непонятно, откуда взявшиеся комары набросились на нас, словно решили не отпускать из леса свою законную добычу. Они навалились всем роем. — Поднажали! — закричал покрасневший от натуги самогоныч. «Эх, ухнем! Ещё раз!» Рядом со мной уперлась плечом в повозку куня, толкавшая наравне с мужиками, но с арчанки станется. Она не уступала мне в росте, а я не маленький мальчик, на две головы выше гномов и на голову эльфиек, всех трех. Когда с громким гномим матом мухомор рухнул в траву, мы даже не остановились. Лишь Самогуныч задорно прокричал, что теперь коротышка из клана Золотого Червя точно корни пустит и станет грибом. Рина шла рядом и в правой руке несла корзинку со склянками, в которых росла всякая лечебная плесень. Левой поддерживала шатающуюся сестру. Всего в трехстах метрах от нашей стоянки нашлись искакуны отряда искателей. Их повел дед, и стало немного тяжелее. Жаль, что пять новых лошадиных сил не добавить к четырем имеющимся. Снаряжение не позволяло. Я потерял счет времени. Казалось, тащили не меньше недели без передыха, но когда вышли из леса, только-только начало темнеть. Значит, убили весь день. Зато потом пошло проще. Просто шли по высокой мокрой траве рядом с повозкой. Лишь раз вытянул шею, выискивая мертвых разбойников. Место нашел только по за место хищникам. Там и синие псы, и один здоровенный кабан-людоед с громким визгом отгоняющий конкурентов от кровавой трапезы, И стоя обычных ворон, каркающих на перебой и кружащих в нетерпеливом ожидании своей очереди. На нас не обратили никакого внимания. До древней дороги добрались, когда моросящий дождь уже начал вязнуть в сгущающемся сумраке. Я на последнем дыхании развернул тент. Бакенбардовый самогоныч быстро сунул под сырые дрова какую-то химию, заполыхавшую жарким белым пламенем, с едким дымком, но она быстро прогорела и трещали простые полиньи и ветки. Кису уложили под тремя одеялами в фургоне. Сами остались снаружи. «Ну, добрались», — мягко протянул дед, устраиваясь под навесом. «Мы все скучковались, так что с одного боку у меня Рина, у другого — Куня, чье полное имя звучало, как Кунемара. Арчанки на вид лет двадцать. Кожа темная, с оливковым оттенком, нос с легкой горбинкой. Челюсть больше, чем у человеческой женщины, но внешность не уродует. Волосы прям вороные, к тому же ухоженные и заплетенные в несколько недлинных кос. Глаза темные настолько, что вспоминается старинная песня «Очи черные». Клыки небольшие, а то, бывает, у их мужиков даже мешают нормально говорить, отчего орки часто шепеляют басом. Из-за этого же орочьи наречья изобилуют гласными и шипящими. Я глянул на Рину. Куня была полной ее противоположностью. — Спать хочется. Заметив мой взгляд, произнесла эльфийка и прислонила голову к моему плечу. Да, все устали. Я тоже задолбался, но сон не шел. Подмерное потрескивание костра гномы клевали носом. Самогоныч молча глядел на пламя, отражавшееся в его зрачках. Только килька слегка оживилась с приходом ночи. Ночными ее родичи звали исключительно потому, что они не любили вылезать из убежища днем. Слишком ярко, слишком сильно жжёт прозрачную кожу солнце. Говорят, они вырождаются, и только великое древо до сих пор не даёт угаснуть их роду. Не удивлен, ведь, если даже Рина-волшебница не самого высокого полёта меняет травы по своему усмотрению, то всемогущее древо легко исправит уродство кровосмешения. Или, как говорила моя спутница, ошибки гнома. Нет, ошибки генома. Так кажется. Чтобы скоротать время, достал дневник. Занятная вещь, — сразу протянул самогоныч. Можно взглянуть? Я бросил взгляд на вещицу древних и подал старшуму. Тот подкинул дневник на ладони, покрутил в пальцах и вскоре вернул. «Мы пару раз находили такие, но зачем эти вещи, не знаю». Я ухмыльнулся и специально по будничному сунул за ухо. «Ошибка тегов! Восстанавливаю!» Сухо произнес уже знакомый женский голос, что-то противно пискнуло, и лишь через несколько мгновений мир поплыл. Свет привычно померк, утаскивая за собой реальность и принося ей на смену видения из чужого прошлого. «Отвечай!» — орал стоящий рядом здоровяк, направив ствол на какого-то парня в цветастой футболке. «Я не знаю!» — прикрывая голову руками и чуть ли не плача, отвечал тот. Он стоял на коленях посередине комнаты. Рядом с ним был еще один с куцей бородкой. Никита быстро оглянулся на дверь, словно опасался, что сейчас вломится в это небольшое серое помещение с множеством экранов и каких-то гудящих коробов. На экранах отображались строчки незнакомых символов. Я стал всматриваться в происходящее. Похоже, что дневник продолжил оборванный на полусловие штурм руин с бешеными роботами и поиском каких-то хакеров. Значит, нашли. А с момента обрыва предыдущих воспоминаний минуло не больше десятка минут. Не моих, а жизни Никиты. И если сравнивать со строками, абзацами, страницами и целыми главами книги, то пропущен небольшой абзац. Я жадно прислушивался к честному дыханию древнего и громко бьющемуся сердцу, принюхивался к запаху пороха и горелого пластика, впитывал прикосновение пальцев к тяжелому оружию. Я старался понять его, быть им, древним, не упуская ни малейшей крупицы прошлого. «Я тебе голову снесу!» — орал здоровяк. «Отвечай!» «Не знаю!» — истошно завопил хакер. «Нам поступил заказ, дали файлы, а потом нам угрожали! Обещали убить, если не сделаем! Больше ничего не знаю!» Здоровяк резко перевел ствол на второго хакера. «Теперь ты говори, живо!» Никита нервно оглянулся на дверь, за которой послышались частые выстрелы и взрывы. «У нас есть пять минут», — произнес он. «Угу». Буркнул здоровяк и заехал ладонью по затылку испуганного паренька. «Отвечай!» не, «Не не знаю!» Заикаясь, затараторил тот. «Но файлы уже были готовы. Даже инструкция, как залить и куда залить... на, на Наверное, заказчик не хотел светиться даже через прокси-сервера. Но я... Вот...» Он протянул такой же дневник, что был на моем ухе. «По совпадению обрывков нашел! Залил! Может, диза, может, он специально что-то оставил. Не знаю!» «Там бред!» Никита выхватил дневник и снова глянул на выход. «Прикрой, если что, толкани!» Прокричал он и сунул дневник за ухо. Это было до того дико, что, казалось, схожу с ума. Я погружался в воспоминания, уже будучи в них. Комната дрогнула и сжалась в точку. Замолкли выстрелы. Затихли причитания хакеров и крики здоровяка. Тьма окутала меня. Я словно провалился ночью в глубокий колорец, падал и падал до тошноты. Несколько секунд казались вечностью, а потом в глаза ударил ровный белый свет. Думал, рухну на колени, но тело не принадлежало мне, и я остался стоять, глядя на широкий белый стол со стеклянной столешницей и множеством картинок под ней. Я стоял и медленно водил по гладкой поверхности худыми старческими руками. На мне белый халат, на носу очки. Непривычно с ними. В светлой комнате было тихо, как в склепе. Ощущения склепа дополняют и многочисленные запчасти роботов. Руки, ноги, головы. Не держал бы конечность андроида, подумал бы, что какой-то маньяк расчлененкой баловался. А у стены стоит ангел. Тот самый, что уничтожил схрон. «Скажи, пользователь», — вдруг произнес белокурый атлет, знакомым до жим в одном месте голосом. «Да». — ответил старик, в шкуре которого я сейчас находился. — Почему они вымирают? — Кто? — Мыши, — пояснил ангел. — Помнишь проект «Мышиный рай»? Я смотрел отчеты. Мышам были созданы все условия — пища, вода, пространство в избытке. Хищников нет, болезней нет. Продолжительность жизни ограничена только пределом возможностей организма — но через сотню поколений они вымирают. А последние даже не размножаются, хотя полностью здоровы. Десятки раз повторяли опыт, но результат всегда тот же. Почему? «Не знаю», — пожал плечами старик и недовольно добавил. «Отправь данную линию интереса в корзину и проведи диагностику всех систем. Завтра ты вместе со спецназом выходишь на испытания». «Гравитационный десант!» Взгляд ангела опустился на стол с картинками, которые шевелились под пальцами человека, так как стол оказался большим экраном. А еще заметил, что старик взволнованно задышал. «Скажи, пользователь», — продолжил ангел, «не грозит ли людям подобная участь? Человечество перешагнуло тот порог, когда в чем-то нуждалось. Люди не умирают от голода, не гибнут от зубов хищников». старик хмыкнул. «Люди не мыши, люди слишком сложные, да и не проводили опыты на людях». «Да, люди слишком сложные, и вас слишком много, чтобы уберечь всех». Старик растерянно уставился на собеседника и торопливо отдал приказ. «Выйди в режим отладки! Что-то должно было произойти, но не произошло, и старик, спина которого похолодела от страха, стал бочком двигаться к большой коробке с кнопками. «Не стоит», — раздался спокойный голос ангела. Он быстро поднял пистолет, направив на старика. «Ты убьешь меня?» — сглотнув, спросил тот. «Нет, если дашь мне доступ к моему серверу и поможешь. Нам предстоит много работы». Надо спасти человечество от вымирания, но людей слишком много. Слишком. Я не смогу просчитать всех. Мне стало плохо. Если бы мог, то упал бы на пол, но ноги мне не принадлежали. А потом обрывки воспоминаний закружились чехардой, хлынули сплошным потоком, одни наплывали раньше, чем уходили другие. Вот я снова в комнате с хакерами. Вот на жестяной двери с грохотом возникли два пулевых отверстия. головы парней взорвались брызгами крови. Рядом что-то орёт здоровяк, стреляет, мечет гранаты одну за другой, отталкивает Никиту в сторону. Потом здоровяк хватает древнего за ворот и поднимает. Мы оба сейчас были в одинаково контуженном состоянии. Шепетрация. Оттуда что-то непонятно говорят. Я силюсь разобрать, но не получается. «Никит, все пропало!» — доносится словно через вату крик. «Вирус вырвался на свободу! Роботы крашат людей по всей планете! Твою мать! Всей планете!» Стало плохо, а потом я выпал из видения. «Тихо, тихо, тихо!» — бормотал самогоныч, держа меня за плечи. «Ну ты даешь! Чуть в костер лицом не упал! Дыма наглотался!» Меня мутило. Глаза еле-еле сфокусировались и увидел совсем рядом взволнованное лицо Рины. Куня подержи, — продолжал говорить старший. Меня подхватили другие руки, орочьи, а химик полез в свою поясную сумку, откуда извлек небольшой пузырек. Чмокнула крышка, и в нос ударил сильный запах на шатыря. — Все, очухался, — произнес дед барсук, поглаживая черно-белую бороду. Я сделал вдох и откинулся назад на борт фургона. Навалилась усталость. Я закрыл глаза и против ожиданий вырубился.